Глава 13. Чужие планы. Ну смотри, я загибал пальцы. Город полностью контролирует Цербер, армию и гарнизон через воеводу Архая, который его боится. Чиновников вроде Петурио через шантаж и заложников. Даже историю он контролирует через запуганного библиотекаря. Король сидит в своем дворце, пьет вино, смотрит гладиаторские бои и ничего не видит и не понимает. Из дворца не выходит. С его точки зрения Цербер – его верный пес, а пес давно уже этот статус перерос. И вот на главном древе страны на глазах у всех появляется взрослая покойная принцесса с вакантным местом для мужа. Ты понимаешь, что это значит? Ред долго молчал, его лоб прорезала глубокая морщина. Он не был стратегом, не учился в университетах, но он был умен и обладал звериной интуицией. Он достаточно быстро сложил два и Цербер у нас не из простолюдинов, уточнил он. Нет, у него вполне себе лордовское происхождение. Ну, значит, произнес он наконец, и в его голосе прозвучало мрачное понимание. Он зарезервировал статус зятя короля под себя. Именно, я почти обрадовался его догадливости. И теперь главный вопрос, что произойдет, если прямо сейчас король внезапно умрет? Ред посмотрел на меня, и в его глазах отразился холодный блеск понимания. Он продолжил мою мысль. Его голос стал низким и глухим, как рок от далекого обвала. Теоретически, хотя произойдет не так, если король умрет, то его сын станет новым королем. Мне тоже кажется, что все пойдет не по такому пути. Я чувствовал озарцыщика, который наконец-то распутал сложнейшее дело. Вот в этом и заключается вся гениальность и вся наглость плана Цербера. По законам и обычаям этого королевства, которые он без сомнения знает, наследование идет по старшинству центральной ветви. Сестра Конебля, Мирианида, была старше брата. Она не стала королевой, однако ее ветвь главнее или равные. И если у нее был муж и, возможно, даже дети, то они имеют на трон больше прав, чем сын Конебля. Ред смотрел на меня, и я видел, как в его голове рушится старая картина мира и строится новое, куда более печальное для разбалованного принца. «И если сейчас король умрет», – медленно повторил он, уже с новым пониманием. «Именно», – подхватил я, уже не сдерживая возбуждения. Король умирает. Начинается суматоха, и в этот момент внезапно объявляется тайный муж покойной принцессы Мирианиды. Он предъявляет поддельные, но заверенные запуганными жрецами документы о своем тайном браке заключенном, когда принцессе было, скажем, 20 лет. Брак был тайным, потому что династия в целом ведет закрытый образ жизни. Звучит вполне правдоподобно, не так ли? И этот таинственный муж, который по закону является принцем и первым в очереди на трон, это сам Цербер. Я сделал паузу, давая Реду осознать весь масштаб замысла. После этого сын Канебля, единственный, кто мог бы оспорить его права, случайно гибнет во время беспорядков или падает с лестницы во дворце. Вся шах и мат. Цербер, начальник тайной стражи, становится единственным и полноправным правителем. Не как узурпатор, а как законный наследник. Он убьет короля руками тех гладиаторов, как я это видел в божественном видении, а потом просто пожнет плоды, разыграв свою заранее подготовленную партию. И я не удивляюсь, если в отличие от короля он знает о намерении бойцах Йорби прикончить монарха, но молчит. «Как молчит весь город Лемес», — согласился со мной Ред. Мы снова замолчали. Теперь вся история была на своих местах. Каждая деталь, каждая странность, каждое событие последних лет — все это было частью одного большого дьявольски хитрого плана. «Так, значит...» — медленно произнес Ред. «Мы думали, что богиня тащит нас организовать государственный переворот». А на самом деле, закончил я за него, нам нужно просто перехватить уже идущий переворот. Нам нужно использовать план Сербера против него самого. Он подготовил почву, он создал воронку под водоворот событий, он собирается оседлать эту волну, а мы просто выбьем его из седла в последний момент и оседлаем ее сами. В этот самый момент я окончательно понял всю сложность и дьявольскую красоту той игры, которую затеяла Анаэ. Она не просто послала нас убить неугодного ей тирана, она бросила меня в кипящий котел, откуда-то зная, что я до всего докопаюсь и вмешаюсь привычным мне путем, силовым и вооруженным. Она столкнула нас не с тупым и жестоким королем, а с умным, расчетливым и безжалостным противником, который сам был мастером интриг. Это была уже не просто силовая операция, это была партия в политические шахматы на несколько досок одновременно, где каждый ход мог стать последним. Где-то за рекой в прибрежных Ивах беззаботно запела какая-то птица. Ее чистая ясная трель прозвучала в этом городе страха и лжи, как вестник из другого нормального мира. И я усмехнулся. Птичка пела, не зная, что два человека на берегу только что решили украсть целое королевство. Раскрыв, хотя я не пытался строить из себя детектива, заговор Цербера, я почувствовал не облегчение, а напротив, некоторую тяжесть. Картина стала ясной, но от этого не менее опасной. Неверно было бы сказать, что мы оказались между молотом и наковальней. С одной стороны, самоубийственный заговор гладиаторов, с другой, хитроумный план начальника тайной стражи. Мы скорее были темной лошадкой, которая должна ворваться в игру и прийти к финишу первой. И любое неосторожное движение могло привести к тому, что мы просто станем разменной монетой в чужой игре. Чтобы перехватить управление, нужно было устранить все непредсказуемые переменные. И одной из самых опасных таких переменных была третья сила, таившаяся в подземельях этого города, гильдия воров. Настолько пугающая сила, что не боялась Цербера, а оплатила ему. Но это все равно ближе к коммерческим отношениям. И могла угрожать петурио продавливая его на какие-то там подписи и решения. Они были как стая крыс, живущие в подвале дома, где вот-вот начнется пожар. Они могли либо сидеть тихо, либо, почуяв запах гари и панику, выскочить и начать растаскивать все, что плохо лежит, путаясь под ногами у пожарных и мешая тушить огонь. Я не мог этого допустить. В тот момент, когда в городе начнется хаос после смерти короля, мне не нужны были шайки бандитов прекрасно знающие местности и все персоны, способные выкинуть неожиданный фокус. Они могли сорвать передвижение наших отрядов, спровоцировать лишние жертвы среди мирного населения или, что еще хуже, случайно наткнуться на одну из наших ключевых групп и поднять тревогу раньше времени. Нельзя начинать основной квест, оставив в тылу неконтролируемых агрессивных NPC. Их нужно либо зачистить, либо запереть в их локации. Я не намеревался заключать с ними союз, договариваться с ворами. Все равно, чтобы писать контракт на воде. Сегодня они с тобой, а завтра продадут тебя за пару монет тому, кто предложит больше. Сербер без сомнения, мог предложить им куда больше, чем мы. Моей целью был ультиматум. Жесткий, ясный и подкрепленный силой. Простая просьба о вмешательстве. Они должны были запереться в своих норах и не высовываться, пока все не закончится. «Вечером в нашем арендованном доме я изложил свой план Реду». Он слушал молча. Его лицо было непроницаемо, как гранитная скала. «Ты предлагаешь пойти в их логово?» «Вдвоем?» – спросил он, когда я закончил. «Мы возьмем Муранга и Хрегана. «Ну, не вдвоем, а вчетвером против всей гильдии». «Мы идем повторить». Уверенности в моем голосе было немного. «Один бог воров Перкидай знал, как пойдут переговоры». Ред кивнул. Я согласен с тем, что надо убедить их засесть в свои норы и не путаться под ногами. Давай попробуем. В крайнем случае свернем переговоры и оставим их в покое, проигнорируем, хотя я такого не люблю. Сколько у нас осталось времени, Росс? Я вздохнул. С одной стороны, план готов, и мы готовы в полной мере. С другой стороны, богиня точной даты нам не называла. Теоретически, ответил я, завтра бой. Может быть, это тот самый бой, а может и нет. Она не говорила. Ред засопел. Неопределенность давила как на него, так и на меня. Но нужно было исходить из худшего, что все завертится уже завтра. И мы пошли. Не просто на переговоры. Мы шли на демонстрацию силы. Каждый элемент этой демонстрации был важен. Ред как воплощение несокрушимой мощи. Братья Квизы, чей путь со мной начался еще в волчьем броде, как символ того, что у нас есть ресурсы, и мы можем позволить себе нанять лучших телохранителей в отличной броне. Их необычайно высокий для гномов рост и свирепый вид производили должное впечатление. Я же был голосом этой операции, человеком, который говорит от лица этой силы. Мы готовились к этому визиту как к рейду. Гномы-кузнецы по моей просьбе выдали Мурангу и Хрегону лучшие доспехи, которые у них были. Не громоздкие латы, а подогнанные по фигуре керасы из вороненой стали, украшенной рунической вязью. В их руках были короткие тяжелые боевые молоты, способные одним ударом проломить и щит, и череп. Ред надел свою лучшую броню, а на пояс нацепил два меча, прямой и изогнутый. Судя по потертости рукоятей, он пользовался ими многократно и уверен в них. Я же облачился в свой чешуйчатый доспех от Танная и взял короткий гномий меч. Мы не пытались скрывать, что мы воины. Наоборот, мы подчеркивали это. Мы были не просителями, а угрозой. Перед выходом я еще раз проинструктировал их. Постараемся разыграть так, чтобы не было лишней агрессии. Все стоят с пугающим видом. Говорить буду я. Ваша задача подпирать меня, как самоходки танки. Неважно, что это такое. Вы моя опора, которая излучает опасность. Пусть они смотрят на вас и понимают, что связываться с нами себе дороже. Мы должны выглядеть настолько уверенными и опасными, что сама мысль о нападении на нас покажется им самоубийством. Квизы и Ред молча кивнули. Мы были готовы. Четыре фигуры, одетые в лучшую сталь, безмолвно выскользнули с территории стройки, куда мы оборудовали, кроме главного прохода, еще парочку небольших тайных и направились к рыночной площади, под которой, по информации от вора Зяблика, находилось сердце воровского мира. Темнота была нашим союзником. Лемес готовился погрузиться в тревожный чуткий сон. Стража не спешила патрулировать улицы, кое-где пьяные крики доносились из работающих таверн. Мы двигались быстро и бесшумно, как тени, избегая освещенных улиц. Рыночная площадь ночью выглядела как кладбище, пустые прилавки походили на надгробья, а ветер, гулявший между ними, завывал как скорбящая вдова. Вход в катакомбы был там, где нам и сказали «в самом неприметном месте». В заброшенном погребе старой пекарни, где на полу был деревянный щит-крышка. Ред одним движением руки откинул крышку. Изнутри пахнуло сыростью, плесенью и чем-то кислым. Вниз вела скользкая каменная лестница. Я пошел первым, остальные за мной. Спустившись, мы оказались в узком, едва освещенном туннеле. Через десяток шагов нас остановили. Из боковой ниши вышли двое. Они были одеты в темные кожаные куртки. В руках держали короткие мечи их лица были скрыты тенями. Кто такие? Пароль!» – просипел один из них. «Ночь темна, но кошельки светятся», – негромко ответил я. «Уверенности, что странная, попахивающая идиотизмом фраза «верный пароль» у меня не было». Воры переглянулись. Пароль был верным, но наш вид явно не соответствовал образу обычных посетителей их логова. Они колебались. «Нас ждет Таурус», — добавил я, не давая им времени на раздумья, — «и он не любит, когда его заставляют ждать». Упоминание имени их главаря подействовало. Один из них нехотя кивнул и махнул рукой, указывая нам путь. Мы шли по лабиринту древних катакомб. Эти туннели были так стары, что, кажется, были построены задолго до строительства большей части города и остались, вероятно, с древних времен. Стены были сложены из огромных, идеально подогнанных каменных блоков. Воздух был тяжелым и спёртым. Вскоре мы услышали гул голосов и увидели впереди свет. Туннель вывел нас в обширные, неправильной формы помещения. Центральный зал гильдии. Зал не пустовал. Это было похоже на потревоженный муравейник. Десятки воров, наемников и прочего сброда сидели за грубыми столами, пили, играли в кости, чистили оружие. Наше появление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Все разговоры мгновенно стихли. Десятки враждебных, оценивающих взглядов впились в нас. Атмосфера была настолько напряженной, что казалось, ее можно было резать ножом. Никто не сдвинулся с места, но я чувствовал, как напряглись их мышцы, как руки легли на эфесы Клинков. «Здорово, сумеречный народ!» — махнул рукой я. «Как бы с Таурусом переговорить?» Я уперся взглядом в знакомое лицо. Вора Зяблика. Тот несколько секунд соображал. Потом, нехотя, встал и бросил скупое «я провожу». Он провел нас через этот молчаливый, полный ненависти зал в небольшую боковую комнату. Это и был тронный зал главы гильдии. На большом боковом стеллаже у стены лежало краденое добро. На полу валялся ковер, а в углу стояло несколько запертых сундуков. За большим столом, где с неизвестной целью лежала груда одежды, сидел худощавый с бледной кожей старик. Старик смотрел на нас злыми, слезящимися глазами. Вероятно, это и был тот самый Таурус по прозвищу «Призрак». Возраст его не угадывался, но он был все еще крепкий и жилистый. Его лицо было покрыто сетью морщин и старых шрамов. Маленькие глубоко посаженные глаза смотрели хитро, жадно и очень внимательно. При нашем появлении, хотя мы никак не предупреждали и не договаривались, он не выказал ни удивления, ни страха. Он просто смотрел на нас, поглаживая рукоять кривого клинка, лежавшего перед ним на столе. «Кому не спится в ночь глухую?» «Вы, вероятно, хотели меня видеть», — сказал он. Его голос был тихим, но уверенным. «Я слушаю. Но сделайте ваш разговор интересным. Мое время дорогого стоит». Я шагнул вперед, остановившись в паре метров от его стола. Ред и Квизы встали у меня за спиной, образуя живую стену из стали и мускулов. Я смотрел прямо в хитрые глаза Тауруса. «Мы не займем много твоего времени», — начал я, намеренно используя ты, чтобы показать, что не считаю его ровней. «Я пришел сделать тебе предложение, от которого, как я надеюсь, ты не сможешь отказаться». Таурус усмехнулся, обнажив нилые зубы. «Я люблю выгодные предложения, или когда кто-то умирает». «Вот что-то в таком духе», — Неопределенно согласился я. «В этом городе скоро начнутся, скажем так, некоторые очень важные и драматичные события. Будет шумно, грязно и суетливо. Я хочу, чтобы твоя гильдия в этом не участвовала, не лезла под руку. Вы нам не мешаете, мы вас не трогаем». Я сделал паузу, давая ему осознать мои слова. «Вы забираетесь в свои норы и сидите там тихо, пока все не закончится. Никакого мародерства, никаких грабежей, никакой самодеятельности». Вы просто исчезаете на пару дней. Взамен, когда в городе снова станет порядок, этот порядок и тот, кто его будет осуществлять, закроет глаза на ваше существование. Вы сможете и дальше заниматься своими делами, но в разумных пределах. Такое у меня предложение». Таур слушал меня, и его усмешка становилась все шире. Он не был идиотом. Он прекрасно понял, что я не гадалка и не предсказываю будущее. Я его создаю. Однако, находясь в своем тронном зале, он чувствовал свою силу. Я бы даже сказал, он ее переоценивал. «Новый порядок», — протянул он, барабаня пальцами по столу. «Интересно. Очень интересно. А вы, значит, те, кто этот порядок наведут. Ну и кого из старого порядка вы собрались менять? Вторжение? Если вы решили бросить вызов самому королю, или, может, даже Церберу?» Он откинулся на спинку своего импровизированного трона и рассмеялся. «Ты приходишь в мой дом в окружении десятков моих людей и ставишь мне ультиматум? Мальчик, ты либо безумно храбр, либо безумно глуп». Он наклонился вперед, и его голос стал жестким и ледяным. «А теперь послушай мое предложение. Я вижу перед собой четырех идиотов в броне, четырех смертников». Я знаю, сколько Цербер заплатит за ваши головы. Думаю, очень много. Но я человек не жадный. Я готов сохранить вашу маленькую тайну за определенную плату, разумеется. Он обвел взглядом свой тронный зал. Я хочу десять тысяч серебряных марок или эквивалентную сумму по курсу в золотых сестерциях. И чтобы завтра это все было на моем столе. Хотя нет. В пекло. Сегодня же. А то вы обещаете, мы посидим тихо, а вы нас кинете. Это плата за мое молчание. Если денег не будет, я лично отправлю к Церберу гонца с вашим подробным описанием и содержанием нашего милого разговора. И тогда посмотрим, кто будет сидеть тихо в своей норе. Он был абсолютно уверен в своей правоте и в своей силе. Он видел перед собой всего четверых, пусть и хорошо вооруженных. А за дверью этой комнаты стояли десятки его головорезов, готовых по первому его слову разорвать нас на куски. Он думал, что загнал нас в ловушку. Он начал шантаж, не понимая, что это была его последняя и самая фатальная ошибка. Он принял нашу демонстрацию силы за блех. «Нас немного больше, чем четыре». Я смотрел на Тауруса, и на моем лице не дрогнул ни один мускул. «Я ожидал этого». «Я знал, что жадность и самоуверенность могут сыграть в нем вместо более разумной осторожности. Однако мой план допускал, что мы не договоримся. Дипломатическая миссия – также способ, чтобы проникнуть в самое сердце вражеского логова и обезглавить гильдию одним ударом». «Ты делаешь ошибку, Таурус», – тихо сказал я. «Мое предложение, ваши жизни и свобода останутся с вами, и вы продолжите заниматься тем, чем уже занимаетесь». Я даже не прошу платы за предупреждение, просто взаимная вежливость. «Нет, мальчик», — оскалился он, — «ошибку сделал ты, когда решил, что можешь мне угрожать. Моей жизни ничего и никто не угрожает, а вежливость Тауруса проявляют через монеты. И если ты не идешь мне навстречу с деньгами, значит, я сам заработаю их. Взять их!» Он крикнул это своим людям за дверью, и в тот же миг я почувствовал магическое вмешательство. Это не было вмешательство или магия Тауруса, хотя у него определенно были артефакты приглушения шагов и ментального воздействия.